вряд ли какой-нибудь коммерсант гонялся за прибылью с таким рвением, с каким берия спешил нажить политический капитал. Чут ли не каждый год он разоблачал группу буржуазных националистов, ликвидировал гнезда контрреволюционеров. осенью 1925 года он с группой чекистов выехал на двух автомобилях в Тфлис. На горном перевале Они попали в засаду. Один чекист погиб, двое были ранены, но Берия не потерял присутствие духа и, отстреливаясь, прикрыл остальных. Каким образом уцелел Берия, если он ехал на первой машине, да еще отстреливался? Почему нападавшие не перекрыли путь к отступлению, не устроили завал? Эти вопросы никто Берии не задавал. В Москве уже знают, что товарищ Лаврентий служит советской власти, не жалея живота своего. Разумеется, Закавказская чека могла обеспечить полную безопасность военно-грузинской дороги, но тогда значительно сужались возможности проявления личного героизма растущего чекиста. Весной 1924 года в Тифлисе инсценировали процесс по делу католикоса Амвросия. Группу священнослужителей, 11 человек, обвинили в государственной измене и сокрытии церковных ценностей. Они якобы в 1922 году отправили на Генуэзскую конференцию меморандум с целью вызвать интервенцию в дела СССР. Адвокат, защищавший Католикоса, потребовал провести доследование и назначить экспертизу. Следствие не установило факта получения в Генуе меморандума и не определило точное политическое содержание документа. Однако суд, вопреки законам и простому здравому смыслу, признал деятельность группы контрреволюционной и приговорил Католикоса к девяти, остальных к пяти годам тюрьмы каждого, с конфискацией имущества. Лаврентий Берия был активным участником этой расправы, начиная от слежки и ареста контрреволюционеров и кончая организации фальшивых митингов и демонстраций. 1925 год ознаменован громким процессом по делу паритетного комитета объединившего разные партии и группы, враждебные большевикам. Компания ненависти к подсудимым сопровождалась потоком проклятий меньшевистской дворянской банде, изменникам революции. Судьи, прокуроры, вслед за ними и газеты, утверждали, что грузинская секция второго интернационала продалась буржуазии. ГПО арестовала около ста человек подготовила 57 свидетелей. Военную комиссию обвинили в подготовке вооруженного восстания в августе 1924 года. Органам ГПУ удалось арестовать ряд активных ее деятелей в конце 1923 и в начале 1924. Руководителям движения инкриминировали связь с эмигрантами и бандой Чолокаева, и столько еще преступлений, что для них едва хватило шести статей УК от насильственного отторжения Грузии до террора и шпионажа включительно. Вот такое грандиозное здание соорудило грузинское ГПУ. Однако большинство обвиняемых отвергло полностью или частично эти инсинуации. Тогда еще пытки не успели войти в моду, поэтому следствие суд спотыкались на каждом шагу. Опыт придет потом, а в этот раз пришлось многим сохранить жизнь. На этом преследование меньшевиков не кончилось. Борьба с меньшевиками будет еще долгие годы служить беревской клике, удобным прикрытием массового террора. Эта компания получила шумное оформление на разного рода сборищах с участием Берии. Истребление инакомыслящих грузин сопровождалось газетной травлей. В конце 1928 года Лаврентий Берия выступил с программной статьей «До чего докатились меньшевики». Тексту предпослан такой эпиграф. Они ничему не научились и ничего не забыли. В истории революционного движения, сообщает автор, часто встречаются люди, которые в своем ослеплении политической борьбы теряют всякую перспективу и из революционных деятелей превращаются в политических авантюристов. Им нужна власть, ради нее они готовы на все. Перечисляя грехи меньшевиков, Берия винит их в том, что они идут на прямой союз с фашизмом, занимается шпионажем, диверсиями и опирается при этом на церковь. Охоту за меньшевиками Лаврентий Берия использовал для расправы со всеми непокорными грузинами и прежде всего с интеллигентами и бывшими дворянами. Когда в среде сотрудников финансового отдела Кутаистского городского совета обнаружили 25 бывших князей и бывших царских чиновников, их всех немедленно уволили. Они, видите ли, искажали классовую линию. С таким обвинением кто из них пережил террор тридцатых годов? Годы 20-е. Еще не достигнув высшего поста в Закавказском ГПУ, Берия понял, что эта цель – лишь ступень той лестницы, что ведет в главные партийные чертоги. А пост первого секретаря крайкома – это уже трамплин для прыжка в Москву. Берия был убежден в том, что ему по плечу и более высокие посты. Однажды Картвилишвили, одна из первых сотрудниц грузинской ЧК, Заметила по поводу последних московских событий. Смотрите, как решительно и авторитетно Сталин борется с оппозицией. Ничего особенного, ответил Берия. Поработал бы я столько лет в ЦК, набрался опыта и управился бы с этими интеллигентиками не хуже него. На пути к этой заветной цели Берия всеми способами расшатывал авторитет руководителей райкома. Устраивал провокации, наушничал Сталину на мамию Орахилашвили, а маяка Назаритяна Лаврентия Картвилишвили. Год 1929. Сталин отдыхал в Сочи, руководители Закавказского крайкома ездили к нему на прием из Тбилиси. В ту осень Лаврентий Картвилишвили отдыхал в Гагре. Он тоже собирался в Сочи, приехал туда утром, но начальник охраны сталинской дачи в Зинзиновке попросил его повременить немного. Генсек занят. Картвилишвили прождал целый день. Поздно вечером он сел в машину и уехал к себе. Берия, наблюдавший из окна дачи, сказал хозяину, «Смотрите, какой строптивый человек!» Я просил его подождать всего полчаса, но он не захотел. Как это ему удалось жениться на Нине Гегичкори? Она происходила из знатного, весьма уважаемого старинного рода. не окончила экономический факультет университета, поступила на службу в банк. Наделенная редкой красотой, блондинка с голубыми глазами, Могла ли она предполагать, что ее судьба пересечется с судьбой этого человека? Берия преследовала ее долго, настойчиво. Родные Нины с отвращением и тревогой наблюдали за маневрами назойливого жениха. Это был вполне созревший подлец. Служебное положение давало ему почти неограниченную власть над людьми. И это, по всей видимости, сыграло здесь решающую роль. В июне 1925 года Закавказский крайком партии созвал совещание по крестьянскому вопросу. Условия для коллективизации оказались здесь, в Закавказе, на редкость неблагоприятными. Малоземелья, крутые горные склоны, арханичная техника, вековая национальная рознь и глубокое расслоение деревни на бедных и имущих тяжкое наследие царского строя. Краевое совещание наметило программу переустройства деревни при строгом соблюдении земельного кодекса и права свободного выбора форм землепользования. Администрирование сверху и на местах было осуждено сразу и решительно. Сталин еще не подмял под себя ЦК берия функционировал в тефлисе на вторых ролях в гпу высшие партийные посты он захватит лишь через пять лет программа широкая но крестьянам она почему то не показалась увлекательной убедившись в том что крестьянские массы не спешат вступать в колхозы власти решили начать против деревни истребительную войну чтобы стать жертвой погрома Достаточно было иметь в хозяйстве корову или десяток овец да лошадь, а в доме красивый ковер. Кулаков, настоящих и вымышленных, били словом и делом. Сколько их было выселено, сколько погибло в тюрьмах и лагерях. Берия, как председатель ГПУ и партийный руководитель, возглавлял деревенский погром за Кавказе. Большой мастер по части демагогии он внес в компанию коллективизации сельского хозяйства и раскулачивания нечто свое, личное, цинизм, легкость решений, беспощадную жестокость. Не прошло и двух лет, как добровольное кооперирование обернулось повальным вступлением в колхозы. Страх перед расправой гнал крестьян в колхозы. Антинародная аграрная политика осуществляется под знаком верности ленинской линии и борьбы с так называемым правым уклоном. Берия вопит об идейной смычке правых с кулаками. Горит в поле сток сена. Кто поджег? Тут же находится свидетель. Он видел возле стога сына Н. Называет фамилию зажиточного хозяина-труженика. На сходке беднягу уже бичуют как кулака или подкулачника, как вредителя-поджигателя. Дальнейшее слишком известно. Усадьбы, скот, инвентарь, виноградники, честных селян доставались провокаторам. Все это происходило по наущению агентов ГПУ при их участии. Братоубийственная война под вывеской коллективизации и раскулачивания была организована сверху. Сталинская антинародная директива «Поддружное поддакивание Политбюро» превратилась в директиву партийную. Выступить с критикой значит скатиться в стан оппозиционеров, кто осмелится возражать генсеку. Первым осмелился Мамия Орхелашвили. В своей докладной первый секретарь Зак Крайкома писал, что в Грузии не может быть сплошной коллективизации. Он напомнил генсеку, что средняя крестьянская семья владеет маленьким клочком земли, отвоеванным у каменистого горного склон Трактор там не пустишь, общественное поле из клочков не соберешь, государственным планированием крестьян не объединишь. Автор докладной предупреждал о возможном вреде другой директивы, всемерно развивать цитрусовые культуры за счет сокращения кукурузных полей. Он был прав и в этом. Вскоре Грузия познала настоящий голод. К весне 1929 года в Азербайджане, самой отсталой республике Закавказья, число колхозов к апрелю достигло 400, в Армении – 180. В Грузии вдвое меньше. Позвоночники грузинских крестьян оказались менее гибкими. А в целом, по сводкам ЦСУ 1929 года, Закавказье попало в число отстающих и удостоилось по этому поводу резкой критики центрального партийного руководства. Закавказье намечено было подвергнуть экзекуции осени 1933 года показатели охвата в среднем по трем республикам должны были достигнуть 80%, при этом некоторые районы обязали вступить в колхозы по К 29 мая 1931 года в Грузии вовлечено в колхозы 36,6% хозяйств. А к началу 1931 года по ЗСФСР удалось объединить 200 тысяч хозяйств. Берия спешил порадовать Политбюро победными сводками. Если бы ради этого потребовалось надеть на каждого несмышленного грузина цепи, он не пожалел бы и цепей. Но крестьяне не торопились в колхозы, многие сопротивлялись насилию. Решительно воспротивился Бериевской политике а маяк Назаритян, второй секретарь Заккрайкома. Вслед за Орахелашвили он написал в Москву, отстаивая свое мнение. Сплошная коллективизация, компания для Закавказья нереальная, даже вредная. Все средние зажиточные крестьяне, предупреждал Назаритян, уйдут за кордон, прихватив свой скот-инвентарь. Так и случилось. Из Азербайджана и Армении нелегально эмигрировали в Иран десятки тысяч семей. Ушли бы и грузины, но турецкая земля их не манила. Пустая крикливая борьба сопровождалась погромом, учиненным в деревне во имя чуждых деревни идей. Увлеченный истребительной войной против крестьян, Лаврентий Берия не забывал чутким ухом улавливать перемены в столичных сферах. И тотчас выступал с новыми директивными призывами. Его доклад, прочитанный 3 января 1932 года на совещании республиканского партийного актива, начался обычным словословием вождя, под руководством которого вся страна, а с нею и Грузия, добилась невиданных успехов. «Но спокойной жизни не будет», — заявил докладчик, — «нам мешают махровые оппортунисты, гнилые либералы, агентура классового врага, пытающиеся усыпить и ослабить нашу классовую бдительность». Один из разделов доклада Берии на восьмом съезде Компартии Грузии озаглавлен так: Развернуть политическую работу по исправлению ошибок старого руководства ЦК. Мало казнить смещённых партфункционеров, оставшихся он достреляет в 37. -м. Ему надо пополоскать их имена в грязи. Оказывается, старые руководители Воспитывали колхозные массы на обмане, на очковтирательстве. В начале ноября 1931 года Александра Ивановича Папаву перевели на работу в аппарат ЦК Компартии Грузии. Он преподавал политэкономию в лесном институте, карьера партийного функционера его не привлекала. К тому же он слишком хорошо знал Лаврентию Берию, поставленного во главе ЦК. Назначение именно, назначения, ибо выборы секретарей давно стали фикцией. Берии на пост первого секретаря ЦК партии Грузии и второго секретаря закройкома состоялось, соответственно, 14 и 31 октября. Свой первый рабочий день секретарь ЦК провёл полупустом здании. Ни один заведующий отделом в знак протеста не вышел на работу. Тогда-то Мамия Орахилашвили, первый секретарь Заккрайкома, вызвал к себе Папаву вместе с группой молодых коммунистов. Александр Папава знал Орахилашвили, еще по семнадцатому году, встречались в Кутаисе. Был знаком с Марией Платоновной, его женой. Орахел предложил вызванным товарищам тотчас приступить к работе в аппарате ЦК. «Вы должны подавить неприязнь к Лаврентию Павловичу. Если вы доверяете мне, вы обязаны найти с ним общий язык». Его рекомендовал товарищ Сталин. Папава возглавил отдел культуры и пропаганды. Занятия начинались в 11 часов. Проработав 3-4 часа, уходили на отдых до вечера. В 7 часов начиналось сидение в ожидании вызова Берии до полуночи. Словом, в грузинском ЦК завели московский распорядок дня. Отношения с Лаврентием Палчом сразу же установились доброжелательные, по крайней мере, в видимом спектре. Не было случаев, чтобы первый секретарь ЦК не поддержал предложение Папавы. Но со временем отношения стали портиться. Новый партийный лидер не мог или не хотел скрывать замашек заплечных дел мастера. Однажды на заседании бюро ЦК, это было в первый год секретарства, Берия набросился с грубой бранью на одного сотрудника. «Ты знаешь, что за это полагается? Но я ни в чем не виноват. Это выяснится на допросе», — угрожающе закончил первый секретарь. Член бюро Орахилашвили не выдержал. «Послушайте, Берия, здесь вам не чека а ЦК». Но не ей, всеми уважаемой Марии Платоновне, редкой красоты женщине, Никому другому не дано смутить наместника Сталина. Он третировал всех партийцев, молодых и старых, с особым удовольствием заслуженных. Сколько раз он оскорблял на заседаниях бюро наркомов, членов Верховного суда. Он помыкал даже таким верным псом, как Владимир Деканозов. Когда попава которому было поручено составление плана издания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, на заседании бюро перечислил труды Маркса и назвал работу «Святое семейство», какой там еще святой рядом с Марксом подал реплику Деканозов. «Молчи, дурак!» — оборвал его Берия. Через год-другой начнутся неожиданные, невероятные аресты ответственных работников, женившихся на привлекательных девушках. Лаврентий Палыч выпускал мужей из заключения, лишь добившись от их жен того, чего хотел. Берия снимал и снимал с постов старых работников и возводил в новый ранг испытанных подручных своей охранной службы. Он метил выше и готовился к прыжку. К августу 1933 года в ЦК сложилась влиятельная группа противников Бериевского произвола. К тому времени даже Мамия орахилашвили первый секретарь закрайкома, понял, какую горькую ошибку совершил. Действительно, с Берией работать невозможно. Берия рано постиг науку раскладывания мыслей и слов по стандартным полкам. К тому времени, как он возглавил грузинский ЦК, тбилисские штампы докладов и статей нельзя было отличить от штампов московских. Трудящиеся Грузии добились невиданных успехов. Мы идем вперед под мудрым водительством, и никакие нытики и маловеры не собьют нас с ленинского пути. Еще более повысим революционную бдительность, сметем с лица земли, притворим в жизнь гениальные указания вождя. С таким набором дежурных фраз Лаврентий Берия мог легко перешагнуть Кавказский хребет и уверенно выступить на московской сцене. Его дебют состоялся в ноябре 1931 года на заседании ЦК ВКПБ. По докладам Берии и других руководителей национальных компартий за Кавказе, было принято специальное постановление. 16 ноября Берия выступил по этому вопросу на пленуме Тифлисского комитета. Здесь было все. Показное внимание, деловитая заинтересованность на протяжении двух томительных часов, веселый смех и горячие аплодисменты в нужных местах, здравится в честь верховного вождя его славного оруженосца в Закавказе. Заря Востока все чаще и чаще публикует статьи за подписью Лаврентия Берии. Все они на актуальные темы, все директивны. Статья «Развернуть большевистскую подготовку к десятой годовщине Закавказской Федерации» напечатано 1 марта 1932 года. Берия, первый секретарь ЦК Компартии большевиков Грузии, уже готовился к очередному прыжку на пост главы Закавказского крайкома. Ему важно было показать себя первым специалистом по национальному вопросу. Десять лет непримиримой борьбы на два фронта за генеральную линию партии, за неуклонное проведение ленинской национальной политики. Закавказская федерация развивалась в жесточайшей борьбе с правым оппортунизмом, главной опасностью и с левацкими перегибами и примиренчеством к ним с так называемой левой объединенной оппозицией Троцкого и Зиновьева, с контрреволюционным троцкизмом, этим передовым отрядом международной буржуазии, с меньшевиками, мусаватистами и дашнаками, вписавшими кровавые страницы межнациональной вражды в историю народов Закавказе. Примечательная тирада. Это далеко не простое повторение сталинских инсинуаций в адрес политических конкурентов. Перед читателем целая программа истребления всех инакомыслящих И тут же призывы к борьбе за идейную чистоту ленинских заветов и глубокие реверансы перед именами Мясникова, Орджоникидзе и Кирова. Первый из них уничтожен в 25-м, остальные погибнут через несколько лет.